Глава 43 Вечерний прилив. «Думаю, вы сейчас удивлены не более, чем я при виде вас», — сказал я. «По крайней мере, для троих из присутствующих это оказалось вполне справедливо. Бальдандерс, которого я после достопамятного прыжка в озеро со стены замка вовсе не ожидал когда-либо встретить вновь, однако увидел, причем нисколько с тех пор не изменившегося на соде в бою с матросами перед троном правосудия, — Вырос настолько, что отныне я при всем желании не смог бы счесть его человеком. Лицо великана огрубело, обвисло, сделалось безобразнее прежнего, а кожа не уступала березной телу водяной женщины, некогда спасшей меня, едва не утонувшего в гиолле. Девчонка, сестра малыша, клянчившего у меня монетку возле двери в убогий хокаль под обрывом, превратилась в старуху лет 60 слишком. Серый налет старости затмевал, скрадовал и невероятную худобу, И даже бронзовый загар долгих странствий. Прежде она опиралась на посох в манере, Наглядно свидетельствовавшей, Что служит он ей не только символом ремесла, Теперь же с блеском в глазах выпрямилась, Словно юная Ива. А Валерии я не стану писать ничего. Одно скажу, Ее я немедля узнал бы где и когда угодно. Глаза ее, ничуть не состарившись, так и остались ясными глазами закутанные в меха девушки, подошедшей ко мне посреди атриума времени, над коими не имеет власти даже само время. Хелиарх, отсалютовав, мне пал на колени, как некогда Кастеллен Цитадели. А после продолжительной, затянувшейся до неловкости паузы его люди и юный офицер преклонили колени тоже. Я жестом велел им встать, и дабы Валерия успела прийти в себя — Поначалу я всерьез опасался, как бы она не упала в обморок, а то и чего-либо худшего. Спросил Хелиарха, какой чин он носил, когда трон Феникса принадлежал мне. «Никакого, Автарх. Я был еще мальчишкой. Однако меня, вижу, помнишь. Долг службы велит мне знать обитель Абсолюта от и до, Автарх. А в некоторых ее залах имеются твои портреты и бюсты». «На самом деле...» Едва расслышав эти слова, я обернулся. Неужели голос Валерии вправду таков? — На самом деле они вовсе не похожи на тебя прежнего. Похоже они... Я терпеливо молчал, гадая, что она скажет дальше. Валерия по вяло махнула рукой. — На них ты выглядишь так, как, по-моему, выглядел, вернувшись ко мне, в нашу фамильную башню... Посреди старой цитадели В точности так же, как сейчас С этим она рассмеялась Однако смех ее Тут же перешел в плач После ее негромкого голоса Голос великана Бальдандерса Казался грохотом тележных колес Да, выглядишь ты, как всегда выглядел Сказал он Память на лица у меня не ахти «Но твое, Севериан, я запомнил!» «Хочешь сказать, между нами остался незавершенный спор?» «Я предпочту оставить его незавершенным. И вот тебе моя рука!» Бальдандерс поднялся, чтоб пожать мне руку, и я обнаружил, что вырос он вдвое выше меня. «Значит Но... ли это, Автарх, что теперь он почетный гость обители Абсолюта?» — вмешался Хелиарх Дворцовой Стражи. «Да?» «Разумеется, он по порождение зла, но и мы с тобой таковы же». «Зла я тебе, Севериан, не сделаю», — пророкотал Бальдандерс. «И прежде не делал, а камень твой выбросил так, как ты в него верил. И, наверное, сделал тебе больно. По крайней мере, сам я тогда так полагал». — Прекрасно. Но теперь-то все это позади. Давай уж оставим прошлое в прошлом, если сумеем. — Еще он чинил тебе зло, говоря здесь, будто ты несешь урт погибель, — вмешалась пророчица. — Я же открыла им правду, сказав, что ты несешь урт новую жизнь, возрождение. Однако мне не поверили. — Правду сказали вы оба. — И ты, и он, — возразил я. Когда рождается новое, старое нужно отринуть. Кто растит хлеб, тем самым губит траву. Вы оба пророки, хоть и различных сортов, и каждый из вас пророчествует, как велит ему предвечный. Огромные двери из лазурита и серебра в самом дальнем конце амарантового гипогея двери в мое правление, отворявшиеся только ради торжественных процессий, до церемониальных встреч с посланниками из сопредельных стран распахнулись настиж. И на сей раз в гипогеи ворвался не одинокий офицер невеликого чина, а разом четыре дюжины солдат с фузиями и пламенеющими копьями на изготовку. Причем ни один из них даже не подумал повернуться лицом к трону Феникса. На миг они завладели моим вниманием настолько, что я позабыл, Как много лет Валерия не видела меня, ведь для меня-то минули вовсе не долгие годы, но общим счетом менее сотни дней. Посему я уголком рта, тем древним способом, к которому частенько прибегал, стоя с ней обок во время каких-нибудь затяжных ритуалов, украдкой, как выучился перешептываться с товарищами в детстве, за спиной мастера Мальрубия пробормотал. «Похоже, нас ждет достойное зрелище». Валерия тихонько ахнула. Искоса бросив взгляд в ее сторону, я, наконец, разглядел и мокрые от слез щеки, и весь урон, нанесенный ей временем. Однако крепче всего мы любим, понимая, что у предмета любви нашей нет в жизни ничего иного, и Валерию я, по-моему, никогда не любил сильнее, чем в тот момент. Я положил ей руку на плечо, и хотя ни времени и обстоятельства совершенно не располагали к интимным жестам, рад этому поступку по сию пору, ибо ни на что иное времени уже не оставалось. Следом за солдатами в гипогей вползла великанша. Вначале над порогом, точно некий диковинный зверь о пяти ногах, возникла ее ладонь, а за ладонью ручища, Массивнее стволов многих деревьев, считающихся самыми древними на свете. Белая, будто пена морская, но изуродованная коркой ожога, сочившейся сукровицей, трескавшейся на глазах. Пророчица забарматала какую-то молитву, завершившуюся обращением к миротворцу и новому солнцу. Должен заметить, молитва, обращенная к тебе самому, внушает весьма странные чувства сама по себе. А уж когда молящийся забывает о том, что ты здесь, рядом, тем более. Еще миг, и тут уж ахнула не только Валерия, но, кажется, все мы, кроме Бальдандерса. Вслед за второй ладонью в дверях показалось лицо Ундины. И хотя на деле то и другое отнюдь не заполнило проема дверей целиком, Ундина была столь огромна, что с виду все выглядело именно так. Думаю, гиперболическую поговорку глаза де что блюдца хоть раз слышал каждый. Ее глаза, не уступавшие в величине даже тарелкам, сочились кровавыми слезами, а из ноздрей тоже обильно струилась кровь. Должно быть из моря она плыла к а из Гёля свернула в его приток, петляющий по дворцовым садам, где мы с Иолентой когда-то катались на лодке. «Как же тебя поймали и оторвали от родной стихии! Зачем ты здесь?» — крикнул я ей. Возможно, от того, что Ундина принадлежала к женскому полу, голос ее оказался не таким низким, как я ожидал. Конечно, звучал он ниже, чем даже голос Бальдандерса, однако в нем слышались некие напевные нотки, как будто с трудом вползая к нам в гипогей, На пороге смерти она была безмерно счастлива, и радость ее не имела ничего общего ни с ее собственной жизнью, ни с жизнью солнца. — Чтобы спасти тебя! — с этими словами она обильно сплюнула кровью. Казалось, перед нами внезапно отверзлись стоки в полу скотобойни. — От бури пожаров, что принесет с собой новое солнце? — спросил я. «Мы благодарны тебе, однако о них нас уже предостерегли. Вдобавок, разве ты не порождение Абайи?» «Да, так и есть!» Ундина с огромным трудом вползла в проем дверей до пояса. Плоть ее волоклась по полу, будто под собственной тяжестью, вот-вот слезет с костей. Обвисшие груди казались двумя копнами сена, какими их мог бы увидеть мальчишка, стоящий посреди луга на голове. Тут мне и сделалось ясно, что вернуть ее в воду не выйдет никак, что она умрет здесь, в Амарантовом гипогее, а что прочленить ее тело потребуется не меньше ста человек и еще сотня, чтобы придать останки земле. — Так от чего бы нам не покончить с тобой на месте? — резко спросил Хелиарх. — Ты враг Содружества! «От того, что я пришла предостеречь вас!» Устала поникшая к низу, голова Ундина легла на мозаичный террац под столь неестественным углом, будто шейные позвонки надломились, не выдержав ее тяжести. Но дара речи Ундина еще не утратила. «Я назову тебе, Хелиарх, причину более вескую», — вмешался я, «от того, что я запрещаю лишать ее жизни». «Еще мальчишкой я утонул бы в Гиолле, не приди она мне на помощь. Лицо спасительницы я помню, как помню все пережитое, и спас бы ее сейчас, если б мог. А ты сама это помнишь?» Лицо Ундины при всей его сверхъестественной красоте ужасающе исказилось под собственной тяжестью. «Нет, этого еще не произошло. Однако произойдет, ибо так тобой сказано. — Как тебя зовут? Ведь я до сих пор не знаю твоего имени. — Ютурна, и я хочу спасти тебя не в прошлом, спасти всех вас. — Когда это Абая желал нам добра? — прошипела Валерия. — Всегда он мог бы уничтожить вас. Осекшись, она умолкла на целых шесть вдохов, не в силах продолжить. Но я вскинул кверху ладонь, веля Валерии и остальным ждать продолжения молча. — Мог бы в один день или дня за два-три спроси мужа, но вместо этого он пытался вас приручить, ловить катадона лишать его воли. Что толку? Абая выпистывал бы из вас величайший народ. По-твоему, весь мир — война добра и зла. Разве тебе никогда не приходило в голову, что в мире не все так просто? Вспомнив этот вопрос, заданный Фомулим при первой встрече, я немедля почувствовал себя на пороге некоего нового, более благородного мира, где точно узнаю ответ. Мастер Мальрубий, увози меня из северных джунглей к берегу океана, поминал молот и наковальню, и мне показалось, что здесь без наковальни не обходится тоже. Подобно всем прочим, защищавшим меня на Есоде, он был аквастором, извлеченным из моего сознания, а посему, как и я, верил, будто эта ундина спасла меня от того, Что мне предстояло стать палачом, а после автохархом. Что ж, возможно, и он, и Ундина не так уж ошиблись. Пока я медлил, запутавшись в подобных мыслях, Валерия пророчится и Хилиарх о чём-то зашептались между собой. Однако вскоре Ундина снова подала голос. Ваш день угасает. Новое солнце «И все вы лишь тени!» «Да!» — казалось пророчица, готова запрыгать от радости. «Все мы лишь тени в его лучах, в лучах грядущего солнца! Большего нам не дано!» Откуда-то издали донесся звук, напоминавший частый топот бегущего. «Еще кто-то спешит к нам!» — заметил я. Даже Ундина, приподняв голову, прислушалась. Шум, что бы его ни издавало, становился все громче и громче. Вдоль длинного зала со свистом пронесся странный сквозняк, всколыхнувший древние занавеси так, что на пол лавиной посыпались пыль пополам с жемчужинами. Взревев, подобно грому, порыв сквозняка отшвырнул назад створки дверей, раздвинутые телом ундины, и принес с собой тот самый аромат, необузданный, отдающий солью, зловонный и плодородный будто пах женщины, которого, однажды с ним познакомившись, не забудешь вовек. В этот миг я нисколько не удивился бы, услышав грохот прибоя или пронзительные крики чаек. «Море — Море! — крикнул я остальным, собираясь с мыслями, дабы понять, что из всего этого следует. — Должно быть, нас уже под водой! «Несс, затонул два дня тому назад!» — выдохнула Валерия. Я поспешил подхватить ее на руки. Казалось, с годами жена моя сделалась легче ребенка. Следом за ветром в гипогей ворвались волны. Бесчетные белогривые дистрее океана. Плечи Ундины укрыла мантия пены, так что на миг она показалась мне чем-то сродни единству двух миров — женщиной и в то же время прибрежным утесом. Запрокинув с их помощью неимоверно тяжелую голову, она испустила вопль, исполненный торжества и безысходности. Так воет буря, бушующая над морем, и подобного крика я всей душой надеюсь ни разу не услышать впредь. Притарианцы, спасаясь от волн, с громким топотом устремились на возвышение к трону, А их юный офицер, прежде казавшийся таким напуганным и нерешительным, схватил за руку сестру Иодера, уже не пророчицу, так как пророчествовать ей сделалось более не о чем, и потянул за собой. «Да я-то не утону!» — пророкотал Бальдандерс. «А вся остальное пустяк. Спасайся, если сумеешь!» я машинально кивнул и свободной рукой отдернул в сторону занавес. Притарианцы гурьбой придвинулись к нам вплотную, отчего трижды приветствовавшие меня колокольчики бешено, беспорядочно задребезжали и, обрывая истертые, иссохшие нити, со звоном посыпались на пол. Не шепотом, во весь голос, к чему держать в тайне слово «власти», если оно вот-вот утратит всякий смысл, Я велел двери, который вошел в гиппогей, отвориться. Дверь распахнулась, и из-за порога навстречу нам шагнул тот самый наемный убийца, по сию пору не пришедший в себя, огорошенный памятью о мертвенно-серых пустошах царства смерти. «Стой — Стой! — крикнул я. Увы, окрик мой запоздал. Переступив порог, убийца немедля увидел и венец автарха, и источенное временем лицо несчастной Валерии. Должно быть бойцом, он был выдающимся. Ударить быстрее не смог бы ни один из учителей фехтования. Отравленный батардо сверкнул точно молния, и в тот же миг я почувствовал жгучую боль. Насквозь пронзив одрехлевшее тело бедной моей жены, клинок вошел в мое тело, вновь отворяя рану, Нанесенную листом Аверна, пущенным в меня агелом многие годы назад.